48. Хронологическая ошибка Дионисия Малого и её след в истории ханята. Напомним, что современная версия датировки Рождества Христова началом нашей эры восходит, как считается в сколегировской истории, к средневековому хронологу, хронологу, монаху Дионисию Малому. Дионисий Малый, якобы в VI веке, вычислил дату для Рождества Христова исходя из известных календарно-астрономических условий. Однако в наших предыдущих работах было показано, что вычисления Дионисия Малого не могли быть выполнены в VI веке и являются позднесредневековыми. Во-вторых, нами было доказано, что вычисления Дионисия Малого либо содержали астрономическую ошибку, либо позднее были сфальсифицированы. Та дата, которую должен был получить Дионисий – Исходя из заданных условий, это 1064 год для Рождества и 1095 год для распятия Христа. А вовсе не начало нашей эры. Поясним, что Дионисий вычислял именно дату распятия, а дату Рождества получал, вычитая из неё 31 год в соответствии со своим представлением о возрасте Христа. Подробности смотрите в книге Библейская Русь или Хронология 6, глава 19. Таким образом, исходное средневековое вычисление Дионисия давало или должно было дать после исключения астрономических ошибок из его подсчётов дату 1095 год для распятия и воскресения Христа. Следовательно, православная церковь XIV-XVI веков полагала, что Христос был распят в 1095 году. Надо оговориться, что возможно, это была лишь одна из существовавших тогда версий. Все подобные версии были результатом вычислений, поскольку в канонических церковных текстах дата Рождества Христова отсутствует. Она не является частью непрерывной церковной традиции. Именно поэтому версии могло быть несколько. Вычисления Дионисия основывались на некой вполне определённой календарно-хронологической идее. Она привела Дионисия к ошибочной дате. Он получил 1095 год в месяце 1185 года. То есть ошибся примерно на 100 лет. Почему это произошло, мы постараемся объяснить чуть ниже. Здесь же мы отметим, что в истории Никиты Хонята имеется чёткий след в вычислении Дионисия. Хонят сообщает об Андронике Христе следующее. В начале сентября месяца второго индикциона 6600 года он решается провозгласить себя императором. Здесь Ханиат дает дату по византийской эре от Адама, то есть от сотворения мира. Пересчитывая на годы нашей эры, получаем 1092 год нашей эры. То есть 6600 минус 5508 равно 1092. Но Андроник Христос царствовал три года. Следовательно, дата распятия и воскресения должна падать на 1095 год. То есть в точности на дату, вычисленную Дионисием. Конечно, в данном месте ханият сообщает ошибочную дату, даже с точки зрения сколигерских хронологий. Напомним, что правление Андроника датируется XII веком, а не XI. Но, скорее всего, ошибка ханята не случайна, а след какого-то средневекового источника, где эпоха Христа датировалась, ну, как бы по Дионисию, XI веком. Повторим ещё раз, что тут речь идёт о правильным Дионисием, а не о той дате, которая приписывается ему сегодня. Отметим, что в истории Ханята весьма мало дат, и при этом две из них ошибочны на 100 лет. Одну мы уже упомянули, она примерно на 100 лет раньше правильной. Ещё одна дата, приведённая в первом томе истории, тоже ошибочна на 100 лет, но уже в другую сторону. Речь идёт о попытке Стеф... Стефана Агиохристофарита захватить Исаака Ангела. Ханят пишет: "Прибыв в дом Исаака вечером 11 сентября 6794 года, и войдя в переднюю, он приказал Исааку выйти". Но 6794 год от Адама это же 1285 год нашей эры. Для сентябрьской даты надо вычесть 5509 лет. А на самом деле речь идёт о 1085 году. Причём это не опечатка современного издания, именно такая цифра стоит в греческом подлиннике истории. Мы видим, что датировки Ханята легко смещаются на 100 лет в обе стороны. Следовательно, здесь ярко присутствует столетный сдвиг. Мы вернёмся вернёмся к данному замечанию в следующем разделе. Теперь объясним, почему Дионисий всё-таки ошибся на 100 лет. Под Дионисием здесь надо понимать некоего Сотникова хронолога 14-15 веков. То есть эпохи принятия христианства при Константине Великом, ну то есть Дмитрии Донском. Смотрите ниже и нашу книгу Новая хронология Индии. По-видимому, Дионисий действительно пытался аккуратно вычислить дату Рождества, но его подвело следующее обстоятельство. Он опирался в частности на вычисление первого весеннего полнолуния, то есть еврейской Пасхи. Это астрономическое событие он определял по пасхалии. Но в его время в пасхалии уже было заложено, что пасхальное полнолуние, то есть первое весеннее полнолуние в календарно-пасхальном смысле происходит не ранее 21 марта. Мы подробно обсуждали причину данного обстоятельства. Смотрите реконструкцию 2 и хронологию 6, глава 19. Повторим вкратце наши выводы. Первоначально самое раннее пасхальное полнолуние было не 21, а 15 марта. Но христианская Пасха назначалась лишь после окончания всей пасхальной иудейской недели. Поясним, что иудейская Пасха праздновалась 7 дней. И только после нее назначалась православная. Таким образом, она не могла быть праздновать раннее 21 марта. Но впоследствии в православной Пасхалии вместо 7 дней Иудейской Пасхи в качестве пасхальной границы остался только первый день Иудейской Пасхи, то есть, собственно, сама Пасха. Тем не менее, границу 21 марта сохранили. В результате получилось, что весенние полнолуния 2-21 марта перестали считаться пасх пасхальными. Другими словами, семидневная отступка православной Пасхи от первого дня иудейской была заменена смещением границы календарных полнолуний вперёд на 7 дней. Из-за этого некоторые весенние астрономические полнолуния перестали считаться пасхальными. В частности, полнолуние 20 марта 1185 года перестало считаться пасхальным, то есть в пасхали оно уже не считалось календарным первым весенним полнолунием, хотя астрономически оно было именно таким. В Пасхалии его заменили на следующее полнолуние, в апреле. Дионисий, скорее всего, уже не знал об этом. К его времени тот факт, что Пасхалия была изменена указанным образом, был забыт. В результате, пользуясь Пасхалией, Дионисий не мог вычислить 20 марта 1185 года как пасхальное полнолуние. То есть не мог найти правильную дату – воскресение Христа. Однако, по-видимому, Дионисий, Приблизительное представление о времени жизни Христа у него всё-таки было, и он указал ближайшую, более или менее подходящую дату, которую можно было определить на основе изменённой Пасхалии, а именно 1095 год. Впоследствии ис коллегиер и другие хронологи в XVI-XVII веков сфальсифицировали результат Дионисия, приписав ему вычисление нулевого года нашей эры.